Земля. Пятьдесят минуты до конца света. Сэм и Лора мялись наружу последнего шанса, избегая смотреть друг другу в глаза. «Э, «Я обычно хожу этой дорогой», — сказал Сэм. «А ты?» «И я», — Солголана. «Здорово», — откликнулся Сэм немного громче, чем было нужно. «Просто здорово». Они медленно пошли по аллее, держась друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Сэм с ужасом понял, что они уже на Деланси-стрит. и Если он хочет ее поцеловать, придется действовать уже через три квартала. «Хорошо, что снег прекратился», — сказал он. Лора прыснула, словно он сказал что-то смешное. «И правда». Они остановились на парковке. Сэм вдруг понял, что это прекрасная возможность взять инициативу в свои руки, но тут светофор загорелся зеленым. Они устало побрели по ночному городу. Лора полезла в карман за мятными леденцами и с ужасом вспомнила, что оставила их в баре. Наверняка у нее ужасно пахло изо рта. Сэм тоже думал о своем дыхании. В кармане его куртки лежала жвачка. Но в каком? Пока он раздумывал, не поискать ли ее, они подошли к его дому. «Мы на месте?» — спросила Лора. «Да?» Сэм с глупым видом ткнул в окно под тентом. На тенте был номер дома. «Дом 93 по Ладлоу». Он отчетливо почувствовал, как намокают от пота подмышки. Перед выходом он впервые за несколько недель застелил постель, надеясь, что ему удастся как-нибудь заманить Лору в гости. Забраться на кровать в одиночестве, на эту кровать с нелепо расправленным покрывалом и тщательно взбитыми подушками, Было смерти подобно, такого он просто не вынесет. Лору необходимо хотя бы поцеловать, иначе он никогда себе этого не простит, все складывалось идеально. Дул легкий ветерок, над головой сияла луна, если он облажается, оправдаться будет нечем. Но тут Сэм вспомнил, насколько он пьяный задумался, не вообразил ли себе лишнего. Что если Лора улыбается ему не кокетливо, а всего лишь вежливо. Что, если он потянется ее поцеловать, а она рассмеется или с отвращением отшатнется? А если ей не захочется целоваться, то, по идее, может обвинить его в домогательстве? Такой исход, конечно, был маловероятен, но она ведь девушка, это ее законное право, не стоит так рисковать. — Ну что же, — пробормотал он, — очень здорово посидели. — Ага, — откликнулась Лора, — и я прекрасно провела время. Она подумала было обхватить его голову руками и притянуть к себе, но ей никогда раньше не приходилось делать ничего подобного. Кроме того, она все больше убеждалась, что не нужна Сэму. В противном случае, он бы уже давно воспользовался шансом. Ну, произнесла она, наверное, еще увидимся. Ага, отозвался он, да, и еще увидимся. Они сухо пожали друг другу руки. И разошлись. Оба были разочарованы, но не слишком. В конце концов, это всего лишь первые свидания. У них еще полно времени. Это еще не конец света. Смертные разошлись. Крейг тупо уставился в экран. Винс похлопал его по плечу и поднялся на ноги. — Что ж, ребятки, — сказал он, — приятно было с вами поработать. — Ты куда? — спросила его Элиза. «На вечеринку», — ответил Винс. «Кажется, там самая жара». Он снял штаны и направился в комнату отдыха. Элиза села во вращающееся кресло и подкатила его к Крейгу. «У нас еще сорок минут», — сказала она. «Вполне достаточно, чтобы что-то предпринять». Крейг покачал головой, не отрывая взгляда от экрана. «Все безнадежно». Элиза недоверчиво подняла брови. «Не думала, что услышу от тебя такое». Крейг пожал плечами. «Я тоже». Она уже собиралась сжать его плечо, когда ее отвлек какой-то грохот. «О, нет», — прошептала Элиза. «Смотри». Она указала на коридор. Бог, шатаясь, вышел из туалета, заплутал и теперь пытался вернуться на вечеринку. Крейг отвел глаза. Он был не в настроении разговаривать с начальством но старик почти сразу заметил его и подошел поздороваться. «Завтра большой день», — сказал он. «Ты тоже на взводе?» Крейг устало кивнул. «Мы открываем ресторан», — гордо сообщил бог Элизе. «Я слышала», — сказала она. «Давайте гляну, над чем вы, ребятня, тут сидите», — пробубнил бог, ободряющий, приобняв их за плечи. «А...» — сказал он, вглядываясь в экран. — Это! Он покачал головой и рассмеялся. — Почему вы, ребятня, так над этим стараетесь? В чем смысл? Элиза пожала плечами. — Нам просто нравится. Бог улыбнулся, искренне тронутый ее словами. — А знаешь что? — сказал он. — Хорошие вы ребята. — Ну, наверное, — согласилась Элиза. — «Мы ведь попали в рай, так?» Бог недоуменно покосился на нее. «Ты-то о чем?» Элиза пожала плечами. «Ну, вы ведь решили, что мы заслуживаем подняться на небеса? Так что да, мы, видимо, и правда порядочные люди». Бог рассмеялся. «Это не так работает». «Нет?» не «Тогда как?» Спросил Крейг. «Какие у вас критерии отбора?» «А вы не в курсе?» «Просто скажите», — попросила Элиза. Бог улыбнулся. «Дело в блинчиках». Крейг и Элиза кивнули, ожидая, что Бог расскажет подробнее. Но он, похоже, считал, что все понятно и так. «И что с ними?» — уточнил Крейг в конце концов. «Нужно бросить гальку, чтобы получилось семь блинчиков», — объяснил Бог. «За один раз». Элиза побледнела. «И это все?» «Просто бросить в воду камень и только?» «В смысле и только?» — переспросил Бог. «Блинчики пускать тяжело. Мало кому удается набить семь». «Семь блинчиков?» — ошеломленно повторил Крейг. «Уму непостижимо». «Ну, женщинам можно пять», — ответил Бог. «Так справедливей. У них руки слабые». Потрясенный Крейг покачал головой. «Но почему вы не выбрали какой-нибудь действительно важный критерий?» «Бог недоуменно уставился на него». «Это какой, например?» «Даже не знаю. Например, праведность или мужество или веру?» «Я подумывал о чем-то таком», — признался Бог. «Но тогда возникли бы нехилые проблемы с отбором. Как понять, насколько человек праведен? Это тебе не циферки складывать». А вот с блинчиками сразу ясно. Эй, у него вот четыре, а у того восемь. Рабочая система. А что насчет людей с ограниченными возможностями? Спросила Элиза. Они в пролете? Бог покачал головой. Пускать блинчики и инвалиды могут, сказал он. Может быть, преимущество и не на их стороне. Но я видел, что у некоторых получалось. А что с теми, кто живет вдали от моря? Спросил Крейг. Люди живут и в засушливых местах, в Непале, в Нью-Мексико. Бог на секунду задумался: Ну, вот они точно в пролете, признал он. Вдалеке вырывались из огромного громкоговорителя вступительные аккорды вольной птицы. Вот блин! воскликнул Бог. Это ж моя любимая! Мне пора! Он припустил к комнате отдыха. Увидимся в соле, Грег. Крейг и Элиза молчали несколько минут. Как ни странно, их молчание прервал звуковой сигнал. Элиза горько улыбнулась. «Смотри», — сказала она, указывая на монитор. «Возможное чудо в Майами». Крейг не ответил. «Ну, послушай», — выдохнула она. «Мне жаль, что ничего не вышло, но ты хотя бы попытался, а это требует уверенности в себе». Крейг хотел было поблагодарить ее, но слова застряли в горле. «Ну и во всяком случае», — продолжила она, — «мне было очень приятно работать вместе». Она неловко протянула руку, Крейг ее пожал. Он молча наблюдал, как Элиза собирает вещи и идет к лифтам. Затем снова повернулся к компьютеру. Он уже собирался выключить его, но вдруг остановился. Оставалось еще примерно полчаса. Можно ведь и повеселиться.